В больнице нас встретил очень озабоченный врач по фамилии Белобородов, тот самый, с которым я говорила по телефону. Никакой бороды у него не было, а была огромная лысина, которую он прикрывал белой крахмальной шапочкой. Он быстро ввел Антона в курс дела, точнее пытался ввести, поскольку тот в больнице растерял все свое самомнение и амбиции и держался очень неуверенно, так что пришлось мне отвечать на вопросы доктора, А Антон только подписал какие-то бумаги. А как она сейчас? — спросила я, когда доктор уже торопился уйти. Он ответил, что больная пришла в себя, но очень слаба, так что можно ее повидать только недолго. Но может? я поняла, что Антон здорово трусит и ткнула его кулаком в бок. Доктор ушел, а мы пошли к реанимации. Сестра посмотрела на нас и сказала мне тихонько: « Иди с ним. «А то как бы он сам там в обморок не грохнулся. Мужчины такие неженки. А у тебя все же не мать там, а свекровь, так что особо не расслабишься». «Очевидно, она думала, что мы с Антоном женаты. Только этого мне не хватало». Ираида лежала на кровати, закрыв глаза, и была уже не такая синюшная. Но вокруг кровати пищали какие-то приборы, и в вене у нее была капельница. Увидев такое... Антон встал на месте, и столкнуть его не было никакой возможности. — Ираида Павловна, пришлось мне самой подойти к кровати. — А я вам Антона привела. Она медленно подняла веки, и я испугалась, что она ничего не помнит. Но взгляд был знакомый, твердый. — Отойди, — еле слышно сказала она, и я поняла, что загораживаю ей сына. — Ну что ж... Вот теперь мне самое время уйти в тень. Не хочу присутствовать при их встрече. Я вышла из палаты и присела на жесткий стул в коридоре. Через пять минут там за дверью забегали, зашумели и выставили Антона вон. — Ну что там? — Опять сознание потеряла. Он махнул рукой и плюхнулся рядом со мной на стул. Был он бледен и подкатил градом. — Эй, ты чего? Не то чтобы я сильно о нем беспокоилась, но как-то мне не улыбалось возиться еще с одним членом этой семейки. Хватило и бастинды. «Кофе его напои», — посоветовала проходившая мимо медсестра. «У нас кофе внизу». И мы пошли вниз, и нашли там небольшое кафе, и даже пахло там не противно, и кофеварка была самая современная. Я взяла Антону самую большую чашку кофе и три булочки с маком. и еле успела выхватить одну для себя. После кофе с тремя ложками сахара он пришел в себя и смотрел на меня уже не так сердито, как прежде. «Понимаешь», — начал он, — «я ведь их не помню совсем. Няни у меня были, и еще Стеша, но ну, бабушка иногда. А дед все время занят был, в кабинете сидел, писал что-то. Я спрашивал, конечно, о родителях, они так уклончиво отвечали, да Стеша». Я заметила, что он уже два раза стешу упомянул, значит, и правда старая домработница много с ним времени проводила. Потом уже и спрашивать перестал. Продолжал Антон мрачно. Когда отца как-то увидел. Пьяный, грязный весь, орал что-то несусветное. Это уже после смерти деда было. Потом он умер. А я спросил про мать, бабушка сказала, что она тоже умерла, еще раньше». Но ну, ребенку этих слов достаточно было. Только Стеша, когда уходила из нашего дома, кое-что мне рассказала. «Уходила? Это ее выгнали! В дом престарелых сдали!» Не выдержала я. «За многолетнюю службу отблагодарили!» «Ничего подобного. Навещал я ее там. Нормальное учреждение. Ей там хорошо было. Отдельная комната, врачи рядом». «Угу». — С мамой своей там не столкнулся? — прищурилась я. — Это ведь она в частный дом престарелых Стеша перевела. — А вообще-то ты прав, это не мое дело. Ты уж сам разберись, бабушку спроси. — Бабушка. В общем, какая не есть, а она единственная моя родственница. К тому же сейчас дала сильно, болеть начала, особенно в последние недели. Видно, возраст дает о себе знать. — Нет, я не могу сейчас с ней об этом говорить. Мы посидели немного, и тут меня настиг звонок с работы. На этот раз звонил сам директор. — Солобьянинова! — начал он в своей обычной манере, не утруждая себя приветствием. — Ты вообще-то не забыла, что ты у нас в фирме пока еще работаешь? — Забудешь тут, как же, — подумала я, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Вместо ответа я задала встречный вопрос. — Валентин Васильевич... «А вам Света передала, что Бусинская в больнице в тяжелом состоянии?» «Ну да», — он сбавил тон. «А ты-то тут при чем?» «Я сейчас в больнице нахожусь. Тут разговор идет насчет срочной операции». «Слушай, но у нее же родственники, оказывается, есть. Сын вроде». «Ага, Светка уже разболтала про сына. Вот как раз сейчас ему все передаю. Тут еще стоит вопрос насчет денег». Это не ко мне, это в бухгалтерию. Директор поскорее повесил трубку, но я поняла, что на работу сегодня нужно идти. И засобиралась было, но Антон вспомнил, что доктор велел привести страховой полис Ираиды Павловны, а он понятия не имеет, где он находится. Так что мы поехали на ее квартиру. Всю дорогу Антон писал в телефоне какие-то сообщения, игнорируя меня полностью, так что я решила довести его до квартиры. и сдать с рук на руки коту трюфелю. Найду необходимые документы, отдам ему ключи и поеду на работу, а то шеф уже на пределе. Мы никого не встретили на лестнице, и кот за дверью молчал. «Ты осторожнее, он злодей такой!» Я сочла своим долгом Антона предупредить. Кот находился в прихожей. Он сидел на полу в позе сторожевой собаки и шипел. «Ух ты, какой котяра!» Обрадовался Антон, опустился перед котом на пол и тоже зашипел. Кот попятился и громко сказал свое «Мау». Антон немедленно выдал то же самое, но просто как ребенок. Кот распушил шерсть и из просто большого стал огромным. Волосы у Антона, связанные в хвост, сами собой развязались, встали дыбом. И я заметила вдруг, что они с котом похожи. Трюфель, очевидно, услышал в голосе Антона что-то знакомое, потому что перестал мяукать и когда Антон встал, потерся о его ноги. Антон же поднял его на руки и ловко подбросил в воздух, а когда поймал, то Катища удобно устроился у него на груди и громко, выразительно замурлыкал: Но надо же, а меня только царапает. Пока они миловались, я нашла страховой полис и еще кое-какие документы. Запихнула лампу в морозилку Не тащить же ее в офис, там Светка мигом мой пакет растормошит, и не отвяжешься потом от ее вопросов. В морозилке у Ираиды была, выражаясь словами старой песни, «зима, пустынная зима», так что туда Антон точно не полезет. Под моим наблюдением он тщательно запер дверь, и мы распрощались, обменявшись телефонами по его предложению. Он верно забыл, что мой номер у него уже есть».